Глава тринадцатая. «Нет, спасибо, я не буду». Вел поспешно мотнула головой, вызывая на лице Зефа расстроенное выражение, граничащее с очевидным разочарованием. «Трезвый тебе не идет», буркнул бородач, наливая себе полную кружку пенного пива. Он покрутил краник небольшого принесенного из закромов бочонка, вздохнул и пожал плечами. «Ну, как знаешь». «Ты тоже мог бы не пить», – сдержанно сказала Якова, Мерия Зефа уничижительным взглядом. Погладив одной рукой огромный, выдающийся вперед живот, она вздохнула и продолжила нарезать длинным ножом запечённое мясо. Зеф пробормотал что-то нечленораздельное, опустил глаза, но кружку не отставил. Нож стукнул по деревянной доске. Якова покосилась на Зефа. Руки ее напряглись, будто она резала не сочное домашнее мясо, а не большое полено. Уэлл была готова поклясться, что еще немного, и нож в ее руках станет опасным оружием. Она наклонила голову, скрывая усмешку. Было удивительно наблюдать за присмиревшим зефом, сжимающимся от одного только взгляда своей второй. «Вот что значит женщина!» Одно емкое слово, которое объясняло все. Красивая, любимая, в чреве своем, носящая малыша. Средоточие семьи — сама ее суть. Вэл, не желая признаваться себе, но глубоко внутри, принимая правду, немного завидовала Якове. Даже в самых смелых мечтах она не могла представить, что когда-нибудь будет жить так же, как эта семья. Просто, спокойно, без постоянного напряжения и грызущего чувства страха. «Мне даже сравнить не с чем», — с тоской подумала она. Вэл well, никогда и ни с кем не была хоть в сколько-нибудь серьезных отношениях, ну, кроме раза, конечно. А их отношения назвать образцовыми не получалось даже при сильном желании. Боль, восхищение, страх, любовь, страсть и снова всепоглощающая боль, пьянящая мешанина эмоций, из которой в итоге не вышло ровным счетом ничего. Так, может быть, стоило изменить самое главное? Наблюдая за белыми мягкими руками Яковы, ритмично нарезающими мясо, Вел на краткий миг представила себя женственной, длинноволосой и пахнущей медом, домашней, носящей длинные платья, завивающей кудри горячими щипцами, такой, какой ее наверняка хотел бы видеть раза. Такой, который под силу было ласковыми словами и нежными руками привнести покой в душу черного зверя. Эта мысль обожгла ее так глубоко, окутав горечью, что она поспешно отогнала ее прочь. Вэлл сдвинула брови, рассматривая собственные ладони. Смешные, глупые мысли. Она не могла изменить себя, свою суть. Она остригла волосы, не носила платье, и на бедре ее, затянутом в черные штаны, в ножнах висел кинжал. Она не обладала хорошими манерами, не была достаточно образована, чтобы даже стоять рядом с такими, как Раза. «Не с ним, будь он проклят!» Вэлл стало неприятно за себя, допускающую мысли о себе и мужчине, чей клинок разил без разбора, питаясь кровью невинных. И все же, может быть, именно потому, что они никогда не были равны друг другу, все случилось так, как случилось? Икова охнула, положила ладонь на круглый живот и мягко погладила его. «Толкается!» пояснила она, улыбнувшись, и Вэл нашла в себе силы на ответную улыбку. «Хочу увидеть тебя с ребенком на руках, с моим ребенком, Вэл. Стать иной не представлялось возможным хотя бы потому, что та, которая могла бы носить под сердцем ребенка раза, умерла много лет назад, отданная на заклание его рукой. Вернувшись к нулевой точке, потеряв все, что у нее было, Вэл все начала сначала. Она лепила себя заново, закаляясь в огне, зная, что сломается от любого сильного удара. Здесь же она была слабым человеком в окружении тварей, живущих по едва понятным ей законам стаи. У нее не было ни единого шанса против любого из оборотней. Она не могла заявить свое право первой, потому что была женщиной. Не могла поставить на место обидчика. Она вообще ничего не могла, потому что была человеком. Вэлл вздохнула, опустила взгляд, рассматривая загрубевшие, покрытые царапинами пальцы. Правда, лежала на поверхности. Если она хочет выжить, то должна уметь приспосабливаться, не витая в пустых фантазиях. А это значило, что нужно привыкнуть держать свой рот на замке, носить маску учтивости и научиться обращаться к раза на «вы». И смириться с тем, что ее существование в этом жестоком мире зависит исключительно от воли черного пса. А значит, вновь пора вспомнить все, чему ее научила жизнь среди кроваво-красных, выленивших, поеденных молью портьер. Вэл знала, как заставить мужчин потерять голову от одной лишь очаровательной улыбки. А Раза несомненно, был мужчиной. Только вот подобные игры с Раза могли зайти слишком далеко, а этого она категорически не желала. Впрочем, у нее еще будет время обдумать все это. «И когда ты вспомнишь о том, что нам нужна кроватка?» Голос Яковы задрожал. Нож ударил по деревянной доске. Вэлл скинула глаза, наблюдая, как Якова зло кидает фартук на стол и тяжело присаживается на деревянный стул. «Да ладно тебе! Ну чего ты?» растерянно пробормотал Зев. Лицо его странным образом вытянулось, обмякло и потускнело. «Да я все сделаю! Времени еще полно!» «Полно?» Якова откинула длинную рыжую косу на спину и вперилась гневным взглядом в сжавшегося на стуле мужчину. «Полно это сколько? Месяц или чуть больше, если дохожу? Ты считаешь это полно? Что мне, прямо сейчас бежать за кроваткой, что ли?» Вспыхнул бородач, стискивая в руках деревянную кружку. Он сжал губы в линию, сдвигая кустистые брови. «Беги! Чего уж не побежать?» Икова в сердцах махнула ладонью. Даже Валере больше заботы проявляет ко мне, чем ты. Ну давай, упомяни еще эти хреновые персики. Раздраженно воскликнул Зев, краснея лицом. Если они тебе были так нужны, могла бы просто попросить меня их купить. Икова фыркнула, брови ее взлетели вверх. А тебя только просить и надо. Самому не догадаться, да? Валере почему-то догадалась. И вообще. «Ты хоть поговорил сразу? Сколько можно откладывать?» Голос Яковы задрожал от обуревающих ее эмоций. «Я уверена, что ты даже не пытался». Вэл, чувствуя себя так, словно подглядывает в замочную скважину, осторожно спросила. «Вы о чем?» И тут же пожалела о своем неосторожном вмешательстве. Якова повернула к ней красивое раскрасневшееся лицо и всплеснула руками. «Да как же, Валере!» Я столько раз просила его. Мне же рожать скоро, а он даже не думает поговорить с Ра. Вэл, смотря в блестящие глаза с густыми темно-рыжими ресницами, сглотнула, запоздала, понимая, что, кажется, влезла в то, во что влезать не следовало. Но было поздно. О чем поговорить? Осторожно переводя взгляд с рассерженного лица Яковы, на потустневшая Зефа недоуменно поинтересовалась она. А дозоре, вымоченно пробормотал бородач, невесело поглядывая на Вэл. «Одозори она!» «Она ж родит, а я, считай, сразу на три месяца уйду». Якова цокнула языком и, положив белую ладонь на стол, застучала пальцами. «И что я должна делать здесь одна? С мамой воспитывать твою дочь?» Зев насупился, откинулся на стулья и сердито буркнул. «Почему дочь-то сразу? Может, там сын?» Глаза Яковы замерцали, по лицу пробежала тень. Она бросила быстрый взгляд на кружку с пивом, потом многозначительно посмотрела на Зефа, на лице которого отразилась вселенская мука, и уверенно сказала «Дочь там! Зачем мне еще один такой, как ты?» Вэл наклонила голову, пряча смешок в вороте плаща. Голубые глаза весело сверкнули, когда Зеф, скорчив невообразимую гримасу, оставил свою кружку на дальний угол стола. Бородач вздохнул, опустил голову и пожевал губами. "Зев, действительно, почему не поговоришь?" не смело пробуя почву, поинтересовалась Вэл. Он бы вошел в положение. Реакция Зева была неожиданной и шумной. Бородач вспыхнул, вскидывая вверх руки. Вэл шарахнулась в сторону от его резкого жеста и замерла, неуверенно улыбнувшись. "Да, конечно, легко сказать," Зев вытаращился на нее, навалившись грудью на пошатнувшийся от его напора стол. «Не думаю, что он будет рад моей просьбе после того, что случилось. Прекрати! Глупости!» Вэлл сглотнула, жалея, что прямо сейчас не может испариться из этого дома и оказаться где-нибудь за его пределами. Желательно подальше. Как можно дальше. «Какие еще глупости?» «Ты сама знаешь, он теперь занятой, ему не до нас». Опасливо покосившись на свою вторую и немного поутихнув, качнул головой бородач. Да и подвел я его. Хорошо хоть на это рукой махнул. А то как вспомню его слова тогда. Зев глубоко вздохнул сирея лицом. Помнишь? Забыть было сложно. Новый Раза не подбирал слов в разговоре со своими людьми. Помню. Встретив поникший взгляд Зефа, Вэлл кивнула, а потом, не понимая, что ведет ее в этот самый момент, почему-то сказала. «Ну, хочешь, я сама с ним поговорю?» о -о -о! Глаза Яковы чуть расширились, когда она мгновенно связала прозвучавшее предложение и неизвестные вэл домыслы стаи о своей роли в жизни Ра. «Это ведь правда может сработать!» Брендела совсем малая!» Сердито пробурчал Зев с неудовольствием, посматривая на ожившую Якову. «Видать, тебе все мало? Хочешь еще раз получить по полной?» Вэлл вовсе не хотела получить по полной. Но смотреть на мучение Зефа претило ее куда больше, чем страх возможного наказания. Привыкла, что ли? Она уже и сама не смогла бы ответить на этот вопрос. И Мираза и чувство страха были густро переплетены между собой, но все же она не могла поверить в то, что он совсем потерял разум. Просить за друга... Разве это могло возбраняться? Бред. Все будет нормально, уверенно заявила Вел, смотря в наполнившееся надеждой лицо Яковы, а потом повернулась к нахмурившемуся бородачу. Ты тоже не прав. Тянешь и тянешь. А потом придешь к нему в последний день, и что ему делать с тобой? Искать вместо тебя замену в отряде? Якова кивнула, протянула руку, сжала кулачок и не сильно ткнула Зефа в плечо. «Вот, слушай, Валерий, хоть кто-то что-то соображает, иначе, чувствую, сама пойду разговаривать сразу». Зев громко засмеялся, сорвался на кашель, потянулся было за пивом, желая промочить горло, в последний момент замялся и пробормотал себе под нос. «Не женщина!» Якова фыркнула, закатывая глаза к потолку. Вэл не смогла сдержать улыбки, ощущая, как всепоглощающее чувство любви а вивает ее, подобно легкому ветерку, несущему в себе аромат невиданных плодов, например, персиков. Вэлла обожала эту семью, мысль не удивила, а лишь привнесла тепло в самое сердце. «Я его точно не боюсь, Зев, в отличие от тебя», — с укором сказала Якова. «Ты же баба, да еще и не его! Чего тебе бояться?» Зев кратко хохотнул и выпучил глаза, разводя руками. Тоже мне. Якова побагровела, заерзала на стуле, оглянулась на мгновенно присмиревшую под ее взглядом Вэл, затем повернулась к своему первому и решительно заявила. — А Валере не страшно, по-твоему? Сколько она всего натерпелась? — Она твою собачью шкуру спасла, забыл? И теперь готова вместо тебя идти краза. Лицо бородача покрылось пятнами. Он шумно выдохнул и утер бороду. — Но ты сравнила. «Такая смелая! Вот точно! Сама к нему и иди, а я не пойду!» Зев махнул рукой на входную дверь. «Если ты помнишь, то у меня нет красивой морды, как у Дени, и я не обожаемая человеческая девчонка, как малая, так что рисковать не стану!» «Я не обожаемая человеческая девчонка!» неуверенно возразила Вэл, не особо надеясь, что ее услышат. Звучало странно. Случайная фраза, вырвавшаяся в порыве эмоций, что она означала? «Это что же, мнение стаи?» Вэлл сглотнула, ощущая необъяснимое волнение. Зев произнес это как неприложную истину, обыденный факт, известный всем вокруг. Такой же неоспоримый, как и то, насколько красиво дыни. Вэлл рассеянным жестом завела прядь за ухо. Прошло так много времени с того момента, как она ушла, оставив своего первого, все изменилось, стерлось, сгорело, осев пеплом воспоминаний. В то же время Вэл знала, что почему-то нужна Раза. Он не желал ей смерти, не желал причиняемой боли. Вэл чувствовала это глубоко внутри, да и все поведение Раза просто кричало об этом. Не желал боли, Вэл поморщилась, будто в рот попало что-то кислое. Безумный зверь, убивший Никса и поимевший ее на глазах Шейна. И одновременно с этим обожаемая человеческая девчонка. Вел не понимала законов этого мира. Каждый раз, когда ей казалось, что она знает все, выяснялось, что она не знает ничего. Стоило поговорить об этом с Зефом когда-нибудь. «Якова, ты чего? Да ладно тебе, Якова, ну не плачь!» Зев спешно вскочил с места, едва не опрокинув свой стул. «Зев, ты придурок!» Голос Яковы, полный слез, выдернул Вэлл из путанных размышлений. Она изумленно посмотрела на закрывшую лицо Якову и суетящегося бородача. Красивые плечи опустились, Якова всхлипнула, отвела ладони от лица, смущенно взглянув на Вэлл и вытерла мокрые щеки пальцами. «Извини, Валери!» — шепнула Якова. Вел как завороженная, проследила за ее ладонью, накрывшей большой живот. «Не стоило нам при тебе». «Я поговорю сразу, Зев, это не проблема», — твердо сказала Вел. «Мне все равно после обеда в ратушу. Думаю, он придумал для меня какую-то работу». Хотелось протянуть руку и дотронуться до круглого живота, скрытого под мягкой тканью простого домашнего платья. Будто это могло что-то изменить, исправить, подарить малейший шанс на то, что когда-нибудь и у нее самой...» Вэлл сглотнула, понимая всю неуместность своих желаний. «Семья и дети — не для нее. Ее стезя — алая боль, застилающая глаза, и точно такая же алая кровь, стекающая по лезвию кинжала. По крайней мере, Денис сказала, что речь будет о работе», добавила Вэлл, встречая теплую улыбку смущенной Яковы. «Заодно и спрошу. Только хуже не сделай». Буркнул Зев, виновато, поглаживая свою вторую по плечу. «Если он будет в плохом расположении духа, я буду молчать. Зев, доверься мне». Вэл была уверена, что влезла в то, во что влезать не следовало. Но слезы, сидевшей рядом красивой молодой женщины, почти уже мамы, все решили за нее. «Да уж, кто бы говорил», — буркнул бородач, целуя рыжую макушку. «Смолчать у тебя всегда были явные проблемы». «Я же обожаемая человеческая девчонка, ты забыл?» Вэл слабо улыбнулась, наблюдая за светлеющим от ее слов лицом Зефа. «Все будет хорошо». От присутствия Амии живот сводила судорогой. Покинув дом Зефа, Вэл отправилась в ратушу, прекрасно понимая, что, скорее всего, встретит там Зена. На этот случай она выбрала из своего арсенала одну из самых блеклых улыбок, не желая изображать радушие или показную смелость. «Хватит!» — наигралась. Вэл томилась ожиданием в надежде увидеть врату шейна. После их крайне сложного для обоих разговора прошла уже почти неделя, за которую Вэл не раз останавливала себя, не давая себе разрешения найти волка. «Стоило выждать время!» так необходимая Шейну. Вэлл понимала это и была готова ждать столько, сколько будет нужно. Она даже была готова к разговору сразу, приняв для себя единственно верное решение в отношении него – помалкивать и быть почтительно покорной. Это или сработает, или нет. Теперь в ее жизни от раза зависело все и даже больше, и она была готова поступить со своими принципами, засунув эмоции в дальний угол. Если она хочет видеть Шейна, стоило спрятать когти и перестать царапаться. Но к чему Вэлл не была готова, это к тому, что в кабинете раза она встретит Амию. Та была красива, как и всегда, одета, подчеркнута строго, в темное платье с закрытым воротом, с волосами, собранными на затылке. Она казалась невообразимо похожей на брата. Вэлла склабилась, бросая взгляд на ее правое запястье, обвитое крупным тяжелым золотым браслетом, и тут же отвела глаза в сторону, не желая выдавать свои чувства, которые и себе-то толком не могла объяснить. Она не знала слов, которые могли бы их описать, но больше всего они напоминали ей изводящую огненную изжогу. Вэлла резко одернула рука в плаща, пряча свой браслет, выглядевший куда проще, чем у черноволосой женщины. «Ревнуешь?» «Ты просто ревнуешь его!» Вэл замерла, пронзенная этой мыслью. «Да нет же, нет!» Противно было даже думать о подобном. Устраиваясь в предложенном ей раза кресле, Вэл решительно отбросила все подобные мысли. Она уставилась на полную персиков корзину, ища в ее обыденности свое спасение. И все же, краем глаза она выхватила отталкивающую для себя картину. Амия стояла у стола раза, и один за другим медленно, плавными движениями подавала ему на подпись какие-то документы. Вэл сжала губы, приказывая себе успокоиться. Ее не интересовали раза и его вторая, никоим образом. Теперь его личная жизнь не касалась ее. Он просто ее лидер, вожак стаи, тот, кто убил ее друга, напомнила она себе. Называть можно было, как угодно, суть от этого не менялась. Всё нормально. Раза приподнял брови, оглядывая замерзшую Вэл. Та, опомнившись, перевела на него взгляд. «Да, прости, те, спешно ответила Вэл. «За что ты извиняешься?» — спокойно спросил Раза. Вэл вспыхнула, ощущая, как щеки покрываются румянцем. «Валери, ты дура, непроходимая!» «Не знаю», — быстро сказала она, опуская глаза. Ровная матовая поверхность стола была успокаивающе надежна. Раза окинул ее странным взглядом, но промолчал. Он склонил голову, взял в руки ручку с металлическим пером и резким росчерком поставил свою подпись на исписанном листе бумаги. «Амия, отнеси Вимиру!» Устало произнес он, передавая лист, ожидающий рядом женщине. «Конечно», — кивнула Амия, забирая документ из рук Раза. «Вечером ты со мной? Все в силе?» «Наверное». Вэл, нахмурившись, чуть наклонила голову осторожно, но от этого не менее внимательно рассматривая сосредоточенное лицо раза. Что-то смущало, и она никак не могла понять, что именно. Вэл отметила его усталый взгляд и бледную до ненормальности кожу, со странным, охватившим чувством замечая, как вяло звучит всегда уверенный сильный голос. «Плевать, пусть разбирается со своими проблемами сам». Амия, взяв в руки толстую пачку бумаг, неторопливо покинула кабинет на прощание, окинув Вэл открыто насмешливым взглядом. Промолчала ведь, ни словом ее не задела. Хотя наверняка у нее было, что сказать человеку, от которого она не раз желала избавиться. Чувствует свою силу и превосходство теперь, когда на ней золотой браслет? Несомненно. Вэл сжала губы. Все в прошлом. Каждый из них получил то, что заслуживал. Амия — золотой браслет, а она — презрение в глазах окружающих и клеймо предательницы. Дверь тихо хлопнула и раза поднял на Вэлл черные глаза. «Что с шеей?» — вопрос прозвучал столь неожиданно, что Вэлл чуть дернулась всем телом, с тоской понимая, что тем самым выдала свое волнение. Она вскинула руки, хватаясь за горло. «Ничего, а что?» — ответила, чувствуя себя очень-очень глупо синяки вэл well. терпеливо проговорил раза смотря на нее блеклыми черными глазами а это как можно более искренне попыталась изобразить безразличие вэл well. я упала большие отчетливо виднеющиеся на светлой коже синяки упорно не сходили медленно превращаясь в желтые расплывчатые пятна она уже настолько свыкла с ними что совершенно забыла поднять воротник скрывая следы своего разговора с шейном. «Упала?» – медленно, смотря в упор, повторил за ней Раза. Черные волосы скользнули по высокому лбу, когда он чуть наклонил голову к плечу. «Да, это случайность». Вэл искренне попыталась спасти свое шаткое положение как можно более нарочито небрежным тоном. Раза сделал паузу, внимательно рассматривая покрытое румянцем лицо. «Когда в следующий раз будешь падать, передай тому, на кого ты упадешь», чтобы не оставлял таких следов, пожалуйста». Бесстрастный голос, с каким он произносил каждое слово, уничтожал Вэл, заставляя сердце прыгать до самого горла. «Теперь ты будешь работать в ратуше, а здесь такой вид недопустим». «Что?» Вэл почувствовала, как сильно забилась тонкая венка на виске одновременно с бухающим в груди сердцем. «Что?» — вопросительно приподнял брови Раза. «Что ты...» — Вэлл сглотнула, глубоко вдыхая. «Вы сказали...» «Я сказал, что нашел для тебя работу, как и обещал». Раза без улыбки смотрел на нее с задумчивым видом. Вэлл сложила руки на коленях молча, не имея в голове ни малейших слов или возражений. «Я не желаю видеть тебя чаще, чем это будет необходимо». Вэл наступила на горло сарказму, с трудом заставляя себя молчать. Лишь коснулась кончиками пальцев бледных губ и заинтересованно сказала «Я слушаю, наместник».